Нина Конг могло оказаться посложнее. Она была солисткой одной кантри-группы «Новой волны», которая как раз вела переговоры о большом контракте на запись. Я разыскал ее через моего друга Клива, менеджера кафе «Одинокая звезда», заведение на углу 5-й авеню и 13-й улицы, где играли кантри. Нина Конг там недавно выступала, да и я сыграл пару раз, в те времена, когда кофе еще стоил гривенник. «Ну и когда же ты снова у нас сыграешь?» — спросил Клив. «Видимо, когда в Иерусалиме заморозки грянут, приятель», — ответил я. «Я мечтал о выступлении там не больше, чем о мискалиновом червяке в моей похлебке из мацы». «Да ладно, приятель, давай что-нибудь придумаем. Ты ведь не хочешь, чтобы люди прозвали тебя нашим легендарным «как его там», а?» «Чёрт побери, никому не мешает периодически засвечиваться». Я и забыл, каким надоедливым может быть Клив. Больше всего в моем новом образе жизни мне нравилось то, что он практически не требовал моего присутствия. Если бы не МакГоверн, я бы и вуз не дул, шлифовал бы свою бродвейскую партитуру, доготовился да бы к началу отбора девушек для хора. «Я не хочу светиться, Клив. Я знаю людей, которых засветили насмерть. Как насчет того, чтобы засветить мне телефон этой тёлки прямо сейчас?» Я получил номер, слез с телефона и занимался выносом кошачьего лотка из душа, когда телефон зазвонил снова. рацо 10.27 утра». «Говори», — сказал я, — «да поскорей, я голый». «Ну, я просто хотел обсудить с вами кое-какие варианты, инспектор Мигре. «Очень остроумно, парень, но лучше заткни фонтан. Какого чёрта тебе надо?» «Ворчу я довольно часто, а по утрам просто-таки всегда. Из меня получится отличный старикан, если доживу, конечно». «Мы обсудили сборище у Чамли. Рацу притащит туда своих подопечных, а я своих. Потом мы поднимем пару тостов за старину Френка и посмотрим, что получится. Должно быть интересно». Не каждый вечер удается чокнуться с убийцей. Я повесил трубку и полез обратно в душ, единственное место, где я все еще не прочь спеть. «Доброе утро, можно Нину?» Парень ответил несколько грубовато. «А кто спрашивает?» «Это Фил Бендер, я агент по ангажементу, работаю у Клива в одинокой звезде». Нина взяла трубку. «Милый молодой человек», — сказал я. «Прошу прощения, если вы по поводу ангажемента, вы напрасно теряете время». «Скажите Клеву, что у меня все расписано». «Ясно, что нужно загнать другой гвоздь». «Нет», — сказал я. «Я звоню не по поводу ангажемента, а по поводу убийства. Я расследую убийство Фрэнка Уортингтона. Если вы не хотите плясать под дудку шестого участка, я думаю, вам лучше сотрудничать со мной и рассказать все, что вы знаете. Может быть, нам удастся обойтись без легавых». Она не ответила. «По-видимому, этого гвоздя недостаточно». Попробуем еще один. Если так пойдет и дальше, скоро нечем будет приколотить календарь на стенку. Нина, сказал я, это не Фил Бендер, это Кинки. Вот оно что, ответила она. Я вас знаю. Я видела ваше выступление в одинокой звезде. Правда, давно? Да уж, сказал я. Когда я там играл, вы должно быть еще прыгали на школьном дворе через веревочку. Как я уже сказал, я занимаюсь делом Фрэнка Уортингтона. «Вы ведь слышали о Фрэнке?» «Да, да», — сказала она. «Просто чудовищно». «Ужасно», — сказал я. «Послушайте, у нас будут небольшие неофициальные поминки у Чамли в Виллидж. Вы сможете? Я хочу с вами поговорить». «Окей, во сколько?» «Восемь». «Я буду». «Знаете», — сказала она печально, «я до сих пор не могу поверить, что Фрэнк действительно умер. Просто не могу поверить, что все это не сон». Я как следует пыхнул сигарой. «Ущипните себя», — предложил я.